Традиционные жатвенные песни ритмически организовывали работу жниц, а также выполняли магическую функцию, направленную на восстановление плодородия сжатого поля. Одна из песен исполнялась от лица самого ржаного жита. «И говорила ржаное жито в чистом поле стою, Не хочу я ржаное жито, да в поле стояти колосом махати, А хочу я ржаное жито...» а чтобы меня в пучок взвязали и из меня рожь выбирали. В день Успения Богородицы, 15 августа 28-го, по новому стилю, праздновалось окончание жатвы. Последние колосья оставляли неизжатыми, святым Николе, ильей или Егою на бородку. По мнению исследователей, святые в этом случае заменяли древнее языческое божество, скорее всего, Велеса. Оставленные колосья свивали жгутом и втаптывали в землю, символически возвращали земле силу, потраченную на взращивание урожая. Последний сноп так же, как и первый, несли домой и сохраняли до следующего сева. В октябре отмечался праздник осени — осенины. Женщины выходили на берег реки или озера и выносили овсяные хлебы для матушки Осенины. День зимнего солнцеворота ознаменовывался обрядом калядования, во время которого молодежь обходила все дома селения, исполняя ритуальные песни-колядки. Калядование у русских было распространено не очень широко, как у украинцев и белорусов. Отражением древних мифов являются многие русские сказки. В них присутствует традиционное мифологическое представление о Вселенной, состоящей из трех миров — верхнего, небесного, в котором обитают боги, срединного, земного, в котором живут люди, и подземного или подводного, царства мрака, холода и смерти. Во многих сказках герой в соответствии с своей изначальной мифологической природой совершает путешествия по этим мирам, отправляясь на небо, в гости к солнцу или месяцу, спускаясь под землю, чтобы сразиться с обитающим там змеем. Часто различные миры предстают в символическом обличии, стеклянные горы, сада с золотыми яблоками и так далее границы отделяющие один мир от другого, в сказках обычно предстает дремучий лес, море или огненная река. На границе двух миров, в дремучем лесу, обитает Баба-Яга, древний мифологический персонаж. Во многих сказках она помогает герою или героине проникнуть в иной мир, а затем вернуться обратно. Изначально Баба-Яга, вероятно, была сильным космогоническим божеством. В одной из самых красивых, в то же время самых мифологических русских сказок «Василиса прекрасная» Баба-Яга выступает как хозяйка огня. В ее лесу обитают и служат ей персонифицированные времена суток. Злые ей сестры Василисы отправляют ее ночью к Бабе-Яге за огнем. Вокруг лес стеной стоит. На звезда не блестит, Светлый месяц не выходит. Идет девушка, дрожит, Вдруг скачет мимо нее всадник, Сам белый на коне белом, Сбруи на коне ясное стало светать. Идет девушка дальше, спотыкается, Об ни колоды ушибается, Роса косу покрыла, Руки заледенила. Вдруг скачет другой всадник, сам красный, на коне красном, сбруи на коне красное, зашло солнце. Целый день шла Василисушка, к вечеру вышла на полянку. Вдруг едет всадник, сам черный, на коне черном, сбруи на коне черное, ночь настала. Древним мифологическим персонажем является и Кощей Бессмертный. Он обитает на краю света, то есть в ином мире, и уносит в свое царство героиню, которую герой затем освобождает, убив Кощеев. В этом сказочном сюжете присутствует мифологический мотив о вселенской борьбе света и тьмы, добра и зла. Во многих сказках действуют мифологические персонажи, олистворение стихий и природных явлений, ветер или вихрь, Переносит герои по воздуху. Морозка награждает добрую героиню и наказывает ее злую сестру. Солнце помогает герою.